Из башени делового центра мы вышли без проблем. Москва, как я понял, вообще интересный город в этом плане. Никому, ни до кого нет дела. Это в Штатах, судя по кино и личным впечатлениям, все очень друг за дружку переживают, подсматривают, подслуживают, чуть что стучат на ближних своих в полицию и в случае чего охотно идут в свидетели. В России же априори никто свидетелем становиться не хочет. Потому что нашим людям совершенно неинтересно все, что напрямую их не касаться. Да, и поговорка исконная русская говорит сама за себя. Меньше знаешь, крепче спишь. Вот и заботился народ о своем здоровом сне, глядя себе под ноги, либо в телефоны. Даже охранник, с которым я собачился совсем недавно, равнодушно пялился на вращающуюся входную дверь. В отличие от входящих, выходящие из здания люди его совершенно не интересовали. Потому мы и прошли через турникеты со своими считывателями кодов, словно бесплотное привидения, совершенно никем не замеченные. Впрочем, тому некоторым образом способствовали два фактора. Я накинул на голову матерчатый капюшон, интегрированный в куртку, А Федор натянул на голову бейсболку, которую до этого таскал в кармане. В общем, вошли в здание одни люди, а вышли другие. Может, на метро рискнем? Спросил Федор. Лиц наших не видать, камеры не зафиксируют. Менты сто пудов зафиксируют, сказал я. Больно уж у тебя лицо подозрительно нервно сейчас, а у них профессиональный нюх на адреналин. Поэтому давай ка лучше на такси. Тем более, что бабло у нас теперь есть. Бумажник Сашки был набит деньгами, поэтому, как бы и не стонал мой напарник насчет аморальности моего поведения, но не признать очевидного и он не смог. Хоть и с оговорками. Пока мы шли от башни к шоссе, он продолжал бубнить свое. Конечно, брать у мертвых что-то неправильно, не по-человечески. Но в нашей ситуации, увы, выбирать не приходится... «Ты как будто себя уговариваешь!» — хмыкнул я. «В нашей ситуации это просто хабар». «Что это?» «Как нам поясняют толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля? Хабар — это барыш пожива, а на зараженных землях так называют законную добычу, без которой там не выжить, ибо в Чернобыльской зоне супермаркетов нету. Так что ты верно заметил». В нашей ситуации не до жиру. Кстати, вот и такси. За годы моего отсутствия в столице ситуация с наемным транспортом заметно улучшилась. В потоке машин, как минимум, каждая десятая из них была желтого цвета, и стоило поднять руку, как к тебе торопливо, направлялись сразу две, а то и три машины, выстраиваясь в очередь. — Пятихатка до ближайшего фастфуда, — сказал я в открытое окно автомобиля. «Без проблем. Садитесь!» — охотно согласился водила, понимая, что если не он, то конкуренты, выстроившиеся в хвосте, по-любому перехватят клиентов. Впрочем, и путь оказался недолгим. Минут через десять такси тормознуло возле здания, облепленного рекламой, словно цветными заплатками. «А почему фастфуд?» — поинтересовался Федор, когда мы вышли из машины. «Потому что, судя по сводкам криминальной хроники», В заведения быстрого питания реже всего задерживают всяких злодеев, — Усмехнулся я. В ресторанах медленного и дорогого питания чуть не каждый день, в гостиницах — тем более, на вокзалах — почти каждый час. А больше нам податься-то и некуда, так что и всех зол выбираем меньше. — К тому же и перекусить можно, — оживился Федор. Я скривился. — Ну, перекуси, камикадзе. Я пару раз пробовал, так после этого ощущения будто кирпич проглотил и изжога целый день мучила. Ушло тебя банку просроченной тушенки сожрать, чем эти суррогаты жевать. — Мне нравится, — пожал плечами Федор, — дешево и сердито. — Самоубийца можно вообще бесплатно, — заметил я. — Да вот только я что-то не тороплюсь. Впрочем, как знаешь, мне все равно в туалет надо. Надолго. — Фагро. Прочувствовал, зарадо поинтересовался напарник. — Да поновее ничего не придумаешь, — спросил я, перешагивая порог ресторана. — Фастфуд, он есть фастфуд. Не знаю даже, за что его рестораном обозвали. Запах натурального кофе забивало навязчивое амбре, слишком вкуса пахнущих блюд, вызывающих у меня стойкие ассоциации с синтетикой и глутаматом натрия. Ну, как бывает, щупаешь материю, очень похожую на настоящий шелк, и понимаешь, что это экстремально дешевая китайская подделка. На фастфудные запахи мой желудок снизу сразу подал сигнал. Хозяин, не вздумай, отреагируй так, что тебе точно не понравится. Хотя не исключаю, что такая реакция на запах пищи возникла в связи с моей раной. Рука уже болела и довольно сильно, спасибо, что не дергала, но это пока. По ощущениям, скоро начнет, и это будет плохо, ибо к доктору с такой раной не пойдешь, потому как любой врач обязан насчет огнестрельных ранений у граждан немедленно сообщать, куда следует. Поэтому придется ходить со своими силами. Из портмоне Сашки я достал пятитысячную и протянул ее Федору. — Держи, самоубийца. Только поаккуратнее шикуй. Смотри, смертных разносолов гастрит не заработай. Ты вроде в туалет надолго собирался, — хмыкнул Федор. — Вот и иди, куда планировал. А я тут посижу, подумаю над трофеем. — На, держи, чтобы лучше думалось, — сказал я, протягивая напарнику флешку, которую я забрал у мертвого Сашки вместе с остальным хабаром. И пошел по направлению к дверям с хрестоматийными табличками М и Ж. В М народу почти не было. Из шести писсуаров занят один, плюс две кабинки, тоже вроде пустые. Сунулся я в одну и аж отпрыгнул. Кабинка была забрызгана жидким дерьмом от пола на полтора метра вверх. Добротно так, будто из сбой-то шибанули. Унитаз, бачок. Стена за бочком полностью, боковые стены частично, но тоже душевно. Такое впечатление, будто местный сортир бегемот посетил, имеющий привычку дристать, разбрызгивая свои выделения лопатообразным хвостиком. — Матерь моя зона! — выдохнул я, захлопывая дверь, ибо запах из кабинки шел соответствующий. Это ж умудриться надо, эдак делать и место общего пользования. Вопрос ровно один. Как неведомый посетитель отхожего места справился с такой сложной задачей? задницей, что ли, водил туда-сюда? Может, художник современный тренировался в создании инсталляции века? — Вроде мля, — качнувшись, сказал мужику писвара, поводя носом. — Козлынах! С поддатым дядей трудно было не согласиться. Но выбирать мне не приходилось. Поэтому я вошел во вторую кабинку, плотно закрыл дверь и достал из кармана желтую коробку с рельефной надписью на крышке «Аптечка. Институт аномальных зон». Про стоимость этой небольшой коробочки здесь в Москве я даже затрудняюсь сказать. Думаю, Сашкину иномарку на нее выменять можно было бы вполне, а то и две таких, если, конечно, найти людей, понимающих, что это за штука. Такие аптечки выпускал секретный институт в Украине, изучающий территорию, зараженную после Чернобыльской аварии. По тем землям позже вдобавок волна неведомого излучения прошлась, после чего на них стали появляться артефакты с различными чудесами-свойствами, а также аномалии, имеющие одно общее свойство отправлять на досвет охотников за артефактами. Впрочем, охотников это никогда не останавливало. Так вот, ученые института, изучающие те аномалии и артефакты, наловчились сделать из последних уникальные лекарства, не имеющие аналогов на большой земле. Так люди, работающие на зараженных землях и в их окрестностях, назвали весь остальной мир об аномальных зонах, знающие лишь из интернета и телепередач. Было в той аптечке. Несколько предметов и препаратов, о которых 99% врачей всего мира даже не слыхали. А те немногие, что слышали, ни разу не видали вживую. Но самым ценным из этих медикаментов был небольшой шприц-тюбик с короткой надписью на нем «Р-2». «Понимай, как хочешь». Но те, кто был в теме, понимали. «Я был». Ибо уже дважды испытал на себе действие препарата регенерон, который делали то ли из тихоокеанских морских звезд, линция, то ли из железа речайшего мутанта, болотного ктулху, у которого любые раны затягивались прямо на глазах. Регенерон один. Я бы, пожалуй, вряд ли решился испытать на себе еще раз. Жгучая адская была боль, когда препарат восстанавливал поврежденные ткани. За счет твоей же, собственной, плоти. Регенерон-2 действовал намного мягче, но и цена его была соответствующей. За один грамм чудодейственного препарата в зоне можно было получить полный комплект снаряжения, включая самое современное оружие, жратвы на месяц и боеприпасов, сколько сможешь унести. А уж сколько мог стоить вот такой тюбик на большой земле, я даже предположить боюсь, Однако б я его никогда не продал, ни за какие деньги, ибо жизнь бесценна, а полу легендарную Эрдова частенько изречивала раны, несовместимые с жизнью. Конечно, простреленное мясо на руке можно было вылечить и не тратя драгоценный тюбик месяца за два, чтоб каждый день перевязки и уколы с антибиотиками, и чтоб при этом рука на привязи висела, дабы ее не растревожить. Не было у меня ни столько времени, ни места в Москве, где можно было бы в безопасности отлежаться и подлечиться. А «Регенерон-2» был, поэтому я, недолго думая, снял куртку, повесил ее на крючок, уселся на крышку толчка, засучил рукав и аккуратно размотал окровавленный бинт. Рана ожидаемо воспалилась». Огнестрелы, как, впрочем, и любые другие раны, желательно сразу обрабатывать. Хотя бы для начала перекисью водорода, плюс непременно антибиотики, ну и противостолбнячная сыворотка, само собой. Да только времени на все это у меня в деловом центре не случилось. Смываться надо было поскорее. А огнестрельные раны промедление не любят. Ну, стало быть, и вот... Однажды я себе уже руку отрезал, и повторять эту процедуру мне совершенно не хочется. Поэтому, как говорится, не до экономии. В общем, перехватил я себе руку с повыше локтя, собираясь ввести в вену регенерон, как дверь сотреса мощный удар. «Слышь!» — раздался из-за тонкой преграды знакомый голос того поддатого мужика у писсуара, который, походу, набрался где-то на улице, — а нужду справлять пришел фастфуд. Ты там чё, притих-то? — А тебе что надо? Помощившись в мужику, поинтересовался я. Внутривенные инъекции со сосредоточенности требуют, особенно когда у тебя в руке маленький шприц-тюбик, ценой в две новые иномарки. — А ты чё хамишь? — рыкнул голос. Тип за дверью явно заводил себя на разборку. — ширяешься что ли, там? «Знаю я вас, наркош, задвинуться по вене и дрищут все стороны от мля, Потом после них в сортире не продыхнуть, а на ну, нах!» Дверь сотряс новый мощный удар, который снял ее с хлипких петель. Я еле успел ту дверь на локоть принять и толкнуть от себя, при этом едва не выронил шприц Тюби. «Блин, вот с сволочизм-то какой! в в душу того алкаша!» Я же сейчас фактически беспомощный. Одна рука раненая и затянутая жгутом, в другое драгоценное лекарство, которое положить-то некуда. И ногами не запинать, придурка, ибо для этого надо вскочить с толчка, рискуя при этом либо уронить, либо случайно сдавить пальцами бесценный Р-2. Дверь упала на пол, и на нее, как на очень невысокий постамент, гордо шагнул тот поборник правды, Рожа широченная и красная от праведного гнева, кулаки внушительнее, рабоче-крестьянские, плечи, правда, узковатые, да и грудь впалая. Но обычно люди с широкими репами и большими кистями рук на такие мелочи не обращают внимания. Не особо опытные в драках народ прежде всего на ширину рыла реагирует и на грабли, а еще на наглость и напор, и чаще всего пасует к чему рыло-грабливые привыкают с детства и отвыкают тяжело, даже после того, как в нагло таблох какой-нибудь боксер насует результативных двоек. Как гласит мудрая народная пословица, дураку хоть кол на голове тиши. Все без толку. В общем, сейчас передо мной стоял именно такой хрестоматийный дурак и пьяными глазами наводил на меня фокус. «Колешься, гад!» — сказал он, Поймав перекрестие плавающих глаз, шприц-тюбик в моей руке. же гребаный! Я так и знал! Ща я тебе на!» И начал показательно медленно творить кулак назад. Ну, ясно сразу. Бить правильно не обучен. Но, с другой стороны, если такая вот костяная кувалда прилетит в лицо, приятного точно будет мало. Но бить на опережение мне было никак, как и вообще сопротивляться, ибо любое сопротивление в моем положении означало потерю бесценного лекарства. Поэтому я сделал единственное, что можно было сделать в моем положении. на нахурат, рявкнул я в красу рожу. Поборник правды вздрогнул, Не привык видать, что кто-то ему такое выдает, или же наоборот, жестко нарывался. И хорошо запомнил урок. Бить слабого и беспомощного таким завсегда в удовольствие, а вот получать по полной и более сильного им совершенно не нравится. Я же, сбив голосом атаку, просто откинулся спиной на бочок и расслабился, наблюдая, что будет дальше. Честно говоря, я очень надеялся, что мне не придется продолжать. Если я... Потеряю единственный шприц с регенероном из-за этого придурка, я его точно покалечу нафиг. Просто потому, что дуракам надо не коля на голове тесать, а учить через жесточайшие трендели. Иного они просто не понимают. Но у таких вот агрессивных дураков недостаток мыслительных способностей компенсируется переразвитым инстинктом самосохранения. От моего окрика в глазах. Краснорылого появилось некое подобие ясности. И после того, как я выпрямился, откинувшись назад, помимо шприца в моей руке, он, наконец, разглядел рукоятки двух пистолетов, торчащие из кавур на моем поясе. Немедленно глаза туалетного хама стали кристально чистыми, поры алкоголя мгновенно выветрились из дурной башни, пунцовая рожа стала мертвенно-бледной. «Это... это травматы же...», же. — слегка заикаясь, с надеждой спросил узкоплечий агрессор. «Хочешь проверить?» — поинтересовался я. «Нет». «Тогда вали отсюда, придурок!» — мягко посоветовал я. «Не буди во мне меня...» «Ага, то есть понял...» — кивнул теперь уже бледнорылый. «И добавил, наверняка совсем уже для него не свойственные. «Извините...» И испарился моментом подобно винным парам из башки до смерти напуганного алкоголика. Нет, конечно, фастфуды — великое благо, когда поблизости нет общественного туалета, а приперло так, что хоть прям на площади справляя нужду. Но во всем остальном, ну их нафиг, в том числе и потому, что честному ветерану зараженных земель, собирающемуся поправить здоровье, приходится вынужденно преподавать в них всяким дебилам, Правила хорошего тона. Немножко я более, я ввел в вену иглу, нажал на шприц-тюбик и сцепил зубы, уже зная, что за этим последует. И не ошибся в ожиданиях. Тело сотрясла крупная дрожь, после чего я скрючился на унитазе в эмбрион, с усилием сжимая челюсти, чтобы не заорать от запредельной боли. Правда, все это длилось недолго, пару секунд от силы, После чего по всему телу разлилось приятное тепло. Рану на руке закололо, словно тысячи мельчайших иголок, начали ее обрабатывать изнутри. Похожее ощущение возникают в конечности, когда ее отлежишь во сне. Неприятно, но вполне терпимо. Я уже не первый раз наблюдал, как мое разорванное мясо срастаться на глазах меж короями раны, Натянулись тонкие белесые нити, и с каждым мгновением их становилось больше и больше. Словно невидимая домохозяйка в ускоренном темпе штопает старый дырявый носок. Каждый раз смотрю и удивляюсь. Это ж какие мозги надо иметь, чтобы такое придумать? Да уж, не зря яйцеголовый в своем чернобыльском институте зарплату получает. Буквально за пять минут рана на руке затянулась полностью, Даже шарамов не осталось. Правда, бородища отросла с ногтями, словно у сказочной нечисти. Это у любых версий регенерона такой побочный эффект. Организм в ускоренном темпе проживает пару-тройку месяцев, необходимых для полного заживления раны. Но по сравнению с ранением, это беда поправимая. Я поднялся с унитаза, вышел из кабины, вытащил из ноженберитву и принялся срезать ею Двухсантиметровые ногти. Удобно работать ножом, который никогда не порежет своего хозяина. Ногти и волосню сбривают в легкую, а мясо не трогат. Сказка, не нож. На маникюр и бритье ушло немногим больше пяти минут. Но ловчился я в зоне заниматься личной гигиеной с помощью бритвы. Напоследок, умывшись под краном, Я направился к выходу из сортира, где по нос к носу столкнулся с молодым невеселым уборщиком, вооруженным дизайнерского вида ведром, из которого торчала ручка швабры. Уже выйдя в зал, я услышал за спиной гористое. — Твою ж мать! Да что ж я маленьким не сдох? — Понятно. Юный специалист по наведению чистоты. Увидел кабину, обдрис, от пола до потолка, и теперь сокрушался по поводу факта своего рождения. Я бы тоже приуныл от перспективы отмывать чужой понос от гипсокартонных стен. Хотя нет, я бы на месте того уборщика просто бросил нахрен это ведро и поискал себе другое занятие. Подумал и усмехнулся про себя. А ведь мы с этим парнем делаем одинаковую работу. Что я, что он... Чистим мир от дерьма. Только каждый по-своему. Федор сидел за столиком в зале и с безумной скоростью молотил пальцами по клавиатуре ноутбука. Рядом стоял поднос с пустым пакетом из-под и замороженной на заводе, а после размороженной фастфуда картошки, а также с мятым стаканом из-под сладкой газировки, щедро сдобренной красителем. С губы Федора свисала перышко восстановленного лука, но компьютерный гений этого не замечал. Он жил в своем мире, и плевать ему было на то, что он только что сожрал, наверняка не жуя. Я прям представил себе, как в его желудке медленно разлагается жутковатый набор химических элементов, которому гении от быстрого питания придали вид и вкус еды. Хотя я человек с фантазией. Книжки и пишу как-никак. Может, все и не так жутко, как я себе одна придумывал. Как говорится, чья бы корова мычала. Сам только что вогнал в себя жутчайшую химию, от которой постарел на три месяца, и еще тут рассуждаю про здоровое питание. Ага. Я сел на соседний стул, но Федор меня не заметил. На экране его ноута Мелькали столбцы цифр и каких-то хитрых знаков, в которых я бы никогда не разобрался ни за что в жизни. Даже смотреть на такое страшно, если честно. В который раз удивляюсь, это ж какую башку надо иметь, чтобы шарить в такой абракадабре. Впрочем, эту башку пора было спасать, и свою заодно. Поэтому я дернул Федора за рукав. — А, чего? Воздрился он на меня полубезумными глазами маньяка, готового убить того, кто отвлек его от безумного ритуала. Валить надо, сказал я. Куда? Подальше отсюда. Зачем? «Затем, что мне пришлось в туалете одному поддатому дяде, показать два пистолета, терпеливо объяснил я. И высока вероятность, что этот дядя уже добежал до ближайшего отделения и сейчас убеждает полицейских в необходимости арестовать меня со страшной силой и по всей строгости закона. И если ему это удастся, минут через десять здесь будет маски-шоу. — Вот блин! — с засадой сказал Федор, захлопывая крышку ноутбука. — Вечно от тебя одни проблемы. — Не говори, — согласился я, — только ты точно не от меня. — В смысле? — хлопнул глазами Федор. — Ну, подозреваю, что ты зачат не в пробирке. И у тебя был биологический папа. То есть то, что ты проблема, это бесспорно, но нет меня. Я в твоем создании участия не принимал. Требло, блин, — с душой сказал Федор. Ладно, пошли куда-нибудь. По пути расскажу, что я тут нарыл.